Глава 25. Стрелковое учение. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Александр Сергеевич Пушкин. 4 сентября 1893 года. Крым. В связи с нападением на меня пришлось задержаться на три дня, которые я провел за городом коттедже, расположенном в окрестностях Севастополя только когда удалось вычислить и поймать шестого участника нападения, я смог вздохнуть спокойно. Как я и говорил, он работал в порту грузчиком под видом китайца, но так как определить японцев от китайцев моих охранникам учили специально, то спрятаться ему не удалось. Единственное, что взять живым не получилось. Тот предпочел укол ядовитым дротиком. Мои опасения были не напрасными. Две ночи подряд кто-то пытался проникнуть в коттедж через охрану. В первую ночь убили одного из охранников отравленным дротиком в шею. На вторую ночь использовали электрические фонари, которые включали на каждый шорох, и нападавшего удалось спугнуть. У бараза собака не могла взять след, но радовало одно: судя по следам, нападавший был один. Только после того, как его поймали, я покинул место, где я скрывался, и провел смотр учений на небольшом полигоне, где мне показали качество стрельбы на разных дистанциях и маневры пехоты по старой методике. Для показательных стрельб выбрали лучшую роту солдат. На смотр приехали представители генерального штаба, проводившие учения в Крыму по моему требованию, вызванные из столицы. Перед этим у них были проведены штабные учения, которые они с треском провалили, но в этот раз уже чувствовала слаженность действий и появление опыта в проведении штабных игр. Войска, участвующие в учениях, не проходили переобучение, и офицеры, представлявшие штаб, решили показать, насколько эффективна тактика нападения колоннами и стрельба. Я, конечно же, не смог удержаться, И приказал выкопать траншеи по новой методике, для чего привлек своих охранников. В качестве мишени мы надели на манекены старые мундиры, а вместо голов использовали арбузы. Против ста человек нападавших выставили тридцать человек, разместив их в окопах. При этом я использовал новые каски, которые все считали моей придурью. Как и на показательных учениях, Солдатам выдали по 20 патронов на человека, при этом запас по нормам составлял всего 60, что должно было хватить и на отражение атак противника до тех пор, пока не пополнят припасы. Выстроившись в стрелковые цепи по 10 человек, с небольшой дистанции в пару метров между солдатами и 4 метра между отделениями, они начали атаковать траншеи и укрывшийся в них солдат. Стрелять они начали с дистанции в 500 метров, как и приписывал устав, постепенно сближаясь с целью. Они периодически останавливались и вели стройные залпы отдельно по отделениям. В итоге, когда они приблизились на дистанцию 80-100 метров, патроны у них уже закончились, и имитацию атаки остановили пуском красной ракеты. Мы отправились смотреть результат обстрела и эффективность стрельбы. Как я и ожидал, лишь редкие пули попали в цель. Из 30 манекенов попадания получили 9 человек. При этом троих спасли одетые каски, пули попали по касательной. Остальные почти 600 пуль были выпущены мимо цели. После этого я дал команду расставить манекены вдоль насыпи. А 30 человек моей охраны улегшись за импровизированными укрытиями в том же порядке, что и манекены в траншеях на расстоянии 150 метров. По команде после зеленой ракеты они открыли огонь по манекенам, а через две минуты взлетела красная ракета, после которой огонь прекратили. Убрав пулеметы и оружие, Мы с князем и генералами отправились смотреть результат стрельбы. Пораженных целей оказалось 96, четыре манекена оказались не задеты, Но это при условии, что раненые и убитые остались стоять. В реальном бою после того, как цель поражена и упала, солдаты переключаются на следующую цель. А здесь в некоторые манекены было по три и более попаданий. Так вот, господа, три пулеметных расчета с прикрытием общей численностью в 30 человек смогли за две минуты боя уничтожить 100 солдат противника, понеся при этом совершенно незначительные потери и способны отразить еще не одно такое нападение. Но ведь и патронов у них ушло куда больше, попытался возразить один из генералов. У ваших солдат боезапас с собой был шесть тысяч патронов, по шестьдесят на человека. По норме они перед боем достали только двадцать и с ними пошли в бой, выпустив 2000 патронов. Стрелять они начали с дистанции, с которой попасть в голову спрятавшегося человека практически невозможно. И не надо забывать, что в реальном бою солдат не будет смотреть, высунув голову на бруствер а будет выглядывать, ожидая, когда противник подойдет на дистанцию уверенного поражения, а значит и потерь будет совсем мало. Оборонявшиеся выпустили примерно такое же количество выстрелов, но с дистанцией в 150 метров. Хотя пулеметы могли начать стрелять из 300 метров, не дав вообще приблизиться, поэтому расход патронов может быть и в три раза больше так как патронов подвести немного проще, чем привести еще одну сотню солдат на убой. При такой тактике, если расположить отряд на небольшом возвышении, то шансов у нападающих нет совершенно никаких. Тут нужна артиллерия. Но и здесь уничтожить солдата, спрятавшегося в окопе, можно только прямым попаданием, что довольно проблематично. Но в таких случаях артиллерия прикрытия должна начать контрбатарейную борьбу и уничтожить орудия противника по звукам выстрелов, определив, где они находятся. Именно для этого я и распорядился создать специальное подразделение звуковой разведки, которое по угловым координатам будет выдавать координаты расположения вражеских орудий. Для этих целей, конечно, можно использовать и воздушные шары с телефоном и корректировщиком. Но я уверен, что в будущей войне они не всегда смогут использоваться. Как видите, система строевых колонн себя практически изжила, и строй идущих в атаку солдат должен быть более редким. Обстрел с дистанции более 300 метров из ручного оружия вообще не эффективен. Запас патрона у каждого солдата недостаточен. И это говорит о том, что необходимо пересмотреть все методы ведения современной войны. «На то она и война, чтобы солдаты гибли. Россия большая, бабы еще нарожают, ответил генерал, который был ярым противником изменений в армии. Господин генерал, ваше счастье, что сейчас не война, а то бы я уже отдал приказ о вашем расстреле перед строем солдат которых вы собираетесь отправить на убой как скот. Надеюсь, вы не будете ждать приказа о вашем увольнении за несоответствие занимаемой должности с понижением в звании и сами напишите заявление о досрочном уходе на пенсию. Учтите, господа, в случае войны массовая гибель солдат будет подробнейшим образом изучаться И если будет выявлено, что солдат отправили на убой на пулеметы противника в полный рост без использования новых тактик ведения войны, то наказания будут суровые по законам военного времени. Хочу предупредить сразу, чтобы потом не было вопросов. Даже если отбросить духовный аспект, то обучение одного солдата, содержание его до призыва, обмундирование, питание И перемещение его в театр военных действий обходится казнёю в копеечку. Если же потери в личном составе будут большими, то противник сможет прорвать фронт и начать наступление. Новых, обученных солдат вместе с полным снаряжением во время войны меньше, чем за месяц не подготовить, а за это время враг может и до Москвы дойти. Поэтому подобные мысли вы должны выбросить из головы. Приходите в учебные центры, расположенные под Гатчиной, и посмотрите, как проходит переобучение, и что представляет собой новая тактика ведения войны. Вам, господа, надо почаще выбираться из своих кабинетов, тогда не будете проигрывать в штабных играх. Не знать основы скорости развертывания подразделений и расстояния, которое они могут покрыть в случае необходимости, Это говорит о вашей плохой подготовке. Надеюсь, в следующий раз вы уже не допустите таких ошибок, сказал я, на этом заканчивая учебные стрельбы. Как только я приехал в свой коттедж, меня там уже ждал князь, последние три дня усердно проводивший расследование совершенного на меня покушения. Ваше высочество, расследование завершено. И есть новости по операции Турецкий гамбит, сообщил он, как только я вышел из машины. Давайте, клязь, отобедаем в каком-нибудь ресторане, там и сообщите свои новости. Как я погляжу, вы последние дни практически не спали и нормально не питались. Хорошо. Я сейчас все организую, да и повод есть, чтобы его отметить. Через час Мы уже сидели в достаточно большом ресторане под названием Поплавок. Ресторан считался рыбным, но что самое удивительное, здесь подавались черноморские устрицы, славившиеся своим необычным вкусом. Именно их подавали в Гатчинском дворце, и они мне тогда очень понравились. На столе было несколько видов рыбы, местное пиво и разные деликатесы. Хорошее место, я смотрю, вы подобрали. — сказал я князю, усаживаясь за стол. При этом официанты стояли вдалеке и нас не слышали, но готовы подойти по первому нашему требованию. Да, мне его посоветовал губернатор. Здесь подают лучшие устрицы в Крыму, ответил он, усаживаясь рядом. Ну, так рассказывайте, что там с покушением? Англичане. Прямых фактов нет. Но владелец судна, на котором прибыли наемные убийцы, работает на англичан. По моему запросу эти данные переслали из столицы. Этот корабль был замечен как в Китае, так и в Японии, при этом он имеет два названия, дубликат второго найден в трюбах. Корабль перехватили уже в 30 километров от берега и под предлогом неоплаты пошлины вернули в порт. После допроса команды Двое дали показания, что видели странных японцев, переодетых под китайцев и плохо говорящих по-китайски. Показания они дали раздельно друг от друга после обещания заменить каторгу на денежное вознаграждение. Сейчас корабль и его команда арестованы, и весь состав содержится в отдельных камерах. Есть основания предполагать, что они проводили множество незаконных операций по всему миру, и контрабанда самая малое из их преступлений. Нашли и груз, который они привезли. Это агитационные листовки на польском языке и партия старых револьве и партия старых револьверов. Еще был груз элитного алкоголя, сигар и других запрещенных предметов. При этом один из чиновников порта был в этом замешан. Именно он помог устроить на работу же китайцев и сделал им поддельные документы и справки за одним числом. Но мы все равно докопались до истины. И как же вы их нашли? спросил я. Очень просто. Мы опросили всех, кто работает в порту и городе на предмет работы нескольких японцев или китайцев а также пропажи нескольких из них. Отсутствие китайца бросилось в глаза сразу двум работникам склада, поэтому мы сразу отправили группу для ареста и почти схватили последнего, хотя отбивался он яростно. Хорошо, что вы предупредили про возможные сюрпризы, и когда его почти удалось связать, он воткнул себе в ногу одну из булавок. Как сказал криминалист Это очень сильнодействующий яд, так как умер он почти мгновенно, так как умер он почти мгновенно. После этого и выяснили, что судно, на котором они приплыли суда, сопоставив дату появления и примерный регион, откуда он мог приплыть. Перехватить их удалось с трудом, но в итоге корабль стоит арестованный в порту, а членов команды допрашивают. После того, как нашли их контрабанду, да ещё из политической литературы им предъявили обвинение сразу по нескольким статьям, где в лучшем случае их ждала пожизненная каторга. Тут двое из членов команды не выдержало, и они пошли на сотрудничество, рассказал очень много интересного. Похвально, князь. Вы отлично справились. Вас надо бы за это наградить, если бы не факт практически удавшегося покушения на меня. Будем считать, что вы себя реабилитировали. Что еще за новости? спросил я, накладывая себе новую порцию устриц и наливая кружку вкуснейшего темного пива. Пришли сообщения от наших агентов и доклады участников операции Турецкий гамбит. Провокация в Средиземном море в этот раз не удалась, но мы этого и не ждали. Корабли английской эскадры в этот раз подошли вплотную и вначале попытались остановить группу кораблей под конвоем легкого крейсера и броненосца. Но им ответили, что корабли сопровождаются в паломническую миссию, а конвой для предотвращения разбойных нападений англичан. Они ничего не смогли сделать, единственное, что сблизились и в бинокли изучали, что происходит на палубе. Поняв, что военных на кораблях нет, они еще некоторое время шли рядом, после чего ушли в сторону Египта. Так что, как мы и думали, они не решились нападать в этот раз. Слишком негативно восприняли они дело с арестом адмирала и высших офицеров, которые командовали эскадрой в прошлый раз. После выхода Черноморской эскадры на учения в Стамбуле началась настоящая паника и спорта, несмотря на запрет, попытались бежать очень много торговых кораблей и кораблей с чиновниками, но кто-то, не дождавшись распоряжения, начал минировать проливы, в результате чего подорвалось два корабля, что вначале восприняли как атаку русских подводных лодок. В результате чего был отдан приказ перекрыть проливы сетями и минами. Паника в городе быстро распространилась по всей Османской империи. Была объявлена срочная мобилизация, и в этот раз в ополчение загоняли принудительно. Можно сказать только одно: мобилизацию они провели достаточно быстро, хотя при этом было много случаев сопротивления ей. И Есть множество фактов, когда отказавшихся от мобилизации просто казнили в назидание другим Это вызвало много недовольства среди населения страны. Турок напугало сообщение репортеров о том, что в Крым прибыли наследник и члены генерального штаба, чего раньше не случалось. Кому-то удалось сделать несколько снимков погрузки на транспортные корабли колонн солдат, поэтому все были уверены, что начался крестовый поход. Наши союзники опять провели маневры, что добавило масла в огонь. После возврата наших кораблей с учений в порт, отменять мобилизацию турки не спешат, ожидая возможной провокации. Проливы Босфор и Дарданеллы перекрыты, поэтому торговля не ведется, что грозит большими убытками, сообщил князь, наливая себе третий бокал пива.